Как вы меня напугали, Кристофер? Где он? Кто? Сержант. Куда он пошел? А он пошел туда, в переднюю, а потом куда, не знаю. Если бы я только мог выбраться куда-нибудь, как-нибудь. Можно мне где нибудь здесь спрятаться, в доме. Спрятаться? Ну да, от него. Зачем? Ну, дорогая моя, все так настроены против меня. Они все считают меня убийцей, особенно ваш муж. Не обращайте на него внимания. Да. Послушайте, Кристофер. А? Ну, нельзя же всю жизнь убегать от жизни. Почему вы это говорите? Ну ведь это правда, разве нет? Да. Это чистая правда. Когда-то придется взрослеть, Крис. Да чего не хочется. Значит, на самом деле вас зовут не Кристофер Рен? Нет. И вы не собирались стать архитектором? Нет. А зачем же вы тогда... Зачем я назвал себя Кристофером Реном? Просто для смех. Простите. Вы знаете, в школе надо мной смеялись и дразнили Кристофером Робином. Помните сказку о Винни-Пухе? Робин. Орен по созвучию. В школе был сплошной ад. Как вас зовут по-настоящему? Это не важно. Я сбежал из армии. Там все было чудовищно. Я ее ненавидел. Да! Я что-то вроде этого неизвестного убийцы. Я единственный, кто соответствует приметам. Понимаете? Моя мама. Моя мама. Да, а что, мама? Все было бы в порядке, будь она жива. Она бы заботилась обо мне. Ну, нельзя же, чтобы о вас заботились до старости. В жизни всякое может случиться. Но мы должны сами все преодолевать. Должны идти дальше, своей дорогой. Это невозможно. Нет, возможно. По-вашему, мне следует остаться? А что вам, честно говоря, еще делать? Я могу стянуть лыжи, сержанта. Я хорошо хожу на лыжи. Это было бы ужасно глупо. Все равно, что признать себя виновным. Сержант Троттер и так думает, что я виновен. Нет, он так не думает. По крайней мере, я не знаю, что он думает. Я его ненавижу. Ненавижу. Кого? Сержанта Троттера. Он вбивает в голову такое. Это не правда. Не может быть правдой. На чем вы? Я не верю. Никогда не поверю. Почему да вы не поверите? В чем дело? Скажите. Видите? Да. Что это? Вчерашняя вечерняя газета. Лондонская. Она была в кармане у Джайлса. Но Джайлс не ездил вчера в Лондон. Ну. Но если он был здесь целый день... Нет, его здесь не было. Он поехал на автомобиле искать проволочную сетку для курятника, но не нашел. Ну, ну так что же? -то? Наверное, после этого он поехал в Лондон. Тогда почему он об этом мне не сказал? Зачем ему было говорить, что он все время ездил по округе? Может, из-за сообщения об убийстве? Да нет, он не знал об убийстве. Или знал. Знал? Господи, моли, вы же не думаете? Сержант не думает? Я не знаю, что думает сержант. Он может вам внушить все, что угодно. Вы начинаете задавать вопросы сами себе. Начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, что он может быть чужой. Как в страшном сне. Вы среди друзей. Но вдруг вы смотрите на их лица. И это уже не друзья, а совсем другие люди. Они только притворялись друзьями. Может быть, никому нельзя верить?